Часть вторая. В убежище, оборудованном гидами на экстренный случай, можно было продержаться довольно долго, по крайней мере, некоторое время. Она нашла в звоннице припасы провианта, такой же герметично упакованный розжиг огня и даже совсем небольшое количество патронов. Бережно перебирая их в руках, раздва Сникерс подумала, что если ей придется охотиться, она все же смастерит себе лук и стрелы. Дефицитом оказалась только вода, но она вспомнила, что, когда добиралась сюда, заметила довольно бодрый ручеек. Странно, но она совсем не испытывала угрызений совести по поводу шатуна. Человек, с которым раз два раздвасники разделила когда-то постель, стал врагом, пытался ее убить, и она просто остановила его. Она ждала, что печаль все-таки нахлынет чуть позже, но этого не случилось. Зато также не ожидала, что будет столь остро переживать гибель Хардова. Может, потому что он был последним мостиком, связывающим ее с Лией, светлой королевой детства. А может, потому что осознала, что она гид. Раз два Сникерс не анализировала, она пообещала себе выжить. «Постараться». Хотя прекрасно знала, что находится здесь в ловушке, и единственным относительно безопасным местом является ее колокольня. После выстрела из ракетницы, которая, скорее всего, сделал шатуна чем-то вроде имбецила или растения, натиск тумана сразу же ослаб. В нем словно что-то выдохнуло и уснуло. Он отступил и серел ровными безжизненными клочьями. Однако ближе к темным шлюзам, к воде, туман стоял плотной хищной завесой. Также дела обстояли вдоль линии застав. Путь к отступлению был отрезан. Раздва Сникерс поняла, что ей придется пробыть здесь некоторое, возможно, немалое время. А чуть позже поняла, что у нее этого времени нет.